Глава семнадцатая Ещё неизвестно, конечно, знает ли Олтер правду. Если нет, спокойнее, может быть, оставить всё как есть. Но если знает, для них, для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой. Во всяком случае, она с этим мирилась. Но страсть её росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает своё служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают её, и как было бы замечательно, если бы они оба были свободны. Она понимала его точку зрения. Публичный скандал никому не улыбался, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь. Но если свобода придёт сама собой, насколько это упростило бы дело? И никому это не грозит особенными мучениями. А его отношениях с женой ей всё известно. Она — холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, но ну и, конечно, дети. ей это труднее, чем ему. Уолтер её любит.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 словно таилось причувствие беды. Как будто в оркестре духовые струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернётся домой Уолтер. При мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушёл, не сказав ей ни слова?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 Он ей противен. Его поцелуи вызывают годливость. Из чего она себе возомнил? Танцует отвратительно. В компании только портит всем настроение. Не умеет ни петь, ни играть. И в поло не играет, а теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно? Китти взвинтила себя до полного иступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всём, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит. Глаза бы её на него не глядели. Да, она рада, что между ними всё кончено. И пусть оставит её в покое. Он столько времени изводил её, пока уговорил стать его женой. Теперь с неё хватит. «Хватит», — твердила она вслух, дрожа от ярости. «Хватит! Хватит!» У ворот их сада